Глава вторая. Начало вторжения. На утро, после плотного завтрака, начались плановые встречи, и на первой же из них на меня попытались надавить. Для встреч с представителями бизнеса я выбрал крутой бизнес-центр, сняв несколько офисов в одном из его крыльев. «Госпожа Томоку, я рад встретиться с вами. Не думал, что вы лично придете на встречу», — сказал я. увидев, как женщина в ярко-красном наряде пришла в сопровождении четырех грозных охранников. Конечно, охрана меня предупредила, что произошли изменения, и вместо запланированного клерка, с которым я и должен был обсуждать условия покупки небольших бизнес-центров, расположенных в столице, прибыла глава местной мафии. За те пять минут, что ее задержали, я успел получить основную информацию по их преступному клану. Как и на своей станции, я воспользовался услугами частной хакерской группы, просто купив эту информацию, заранее озаботившись налаживанием контактов с ними. Но ну а моя возможность разделять сознание на два потока позволила изучить большую ее часть, хотя и сейчас я продолжал анализировать и сопоставлять полученные данные. Женщина была в ярко-красном кимоно, Строго японского стиля, хотя я уже и не думал встретить здесь представителей этой нации. Да и сама женщина старалась выглядеть намного старше, чем это было на самом деле, за счет нанесенного макияжа. Помимо кимоно, на голове была сложная прическа. Волосы были уложены в несколько этажей и зафиксированы длинными шпильками. Только вот я и отсюда видел, что они уж слишком остро заточены и могут использоваться как оружие. Господин Йошу, я решила лично встретиться с вами. Дело в том, что нам удалось выяснить ваш график встреч, и мои люди пришли к мнению, что вы не тот, за кого себя вы даете. Да и ваши траты на станции просто кричат о том, что вы достаточно обеспеченный человек. Поэтому я предлагаю вам сотрудничество. Вам не нужно будет проводить встречи и тратить на них свое время. Мы все возьмем на себя, включая обеспечение безопасности ваших объектов. О. Не переживайте по поводу безопасности. Я уже договорился с новым начальником службы безопасности Содружества. Он обещал лично проконтролировать соблюдение порядка на самих объектах и на прилегающих к ним территориях. Это стандартная процедура нашей компании. Помимо этого, все объекты получают автоматическую страховку, как только моя компания приобретает их. Поэтому можете не переживать. Все под контролем, сказал я. Но вы же понимаете. что страховки после первого же страхового случая вырастут в несколько раз, и вы в любом случае понесете убытки, ответила она. О, не берите в свою прекрасную голову. Там все оформлено будет через банк Содружества. Поэтому в любом случае правоохранительные службы найдут с кого взыскать эти деньги. Уверен, что они даже останутся в плюсе. Ну а сотрудники все наняты через подставную фирму, поэтому они меня не волнуют. Лучше скажите мне, кто вы такая на самом деле. Госпожу Токомаду я неплохо знаю, и вы откровенно бездарно играете ее роль. Спросил я, добравшись до видео с ее участием и проанализировав их, я уже догадывался, кто сейчас сидит передо мной. А вы не так просты, как кажетесь. Вы совершенно правы, я ее дочь сами, произнесла девушка, ловким движением сняв макияж-маску. Утренняя красота. Могу лишь сказать, что имя соответствует действительности. Озвучил я значение этого имени, любуясь снежными чертами девушки. Одновременно с этим я изучал всю информацию по ней. Она совсем не соответствовала той роли, которую старательно отыгрывала. Ох, и непроста она была. Эта милая девушка, сидящая сейчас передо мной, спокойно убивала своих противников, не дрогнув ни одним мускулом на лице. Видео, пересланных мне, было немного, но их оказалось достаточно, чтобы относиться к ней серьезно. Не многие знают, что оно означает. Вы ценитель японской культуры? Возможно. Но ведь вы не за этим сюда пришли. Давайте вернемся к сути разговора. Вам есть, что мне предложить? Основную информацию я по вам уже изучил. И примерно знаю ваши возможности, особенно с учетом текущей обстановки, сказал я, наблюдая за ее реакцией. Ох, нужно было вырезать эту хакерскую группу еще 10 лет назад или взять их под свой контроль. Вы, наверное, немало заплатили им за информацию обо мне? спросила девушка. Лучше заплатить сейчас, чем в будущем остаться без всего. Давайте говорить по существу. Я сейчас выложу свои рассуждения. а вы скажете, что об этом думаете. Итак, ваша организация всего лишь 19-я по величине и рейтингу в столице, но зато у вас обширные филиалы по всей планете, где вы также входите в двадцатку крупнейших организаций. Но на этом положительные новости заканчиваются. Ваши конкуренты объединились и начинают вас выдавливать из районов, которые контролируете вы. Это стандартная схема работы полицейского департамента и службы безопасности и Содружества. Зачем тратить свои силы, если можно стравить несколько кланов и дождаться, пока вы перережете друг друга, после чего разобраться с ослабевшим победителем? Ко всему этому добавляется внезапная смена статуса планетарной системы, на которой вы не сумели вовремя прореагировать и сейчас пытаетесь запрыгнуть в летающий корабль, чтобы спасти хоть что-то. Уверен, уже через год от вашей организации в лучшем случае останется треть, а то и еще меньше. Это даже без учета серьезной межклановой войны. Уверен, что у вас есть чем удивить своих оппонентов. Но вы правильно решили попытаться избавиться от токсичных активов, и поэтому я готов выслушать ваше предложение. Сказал я, внимательно посмотрев на девушку. Я вам скинула файл, там цены, которые я хочу получить. и количество объектов, сказала она, и я получил входящий на почту. На изучение всей информации мне потребовалось 20 минут, в течение которых девушка пила чай, который я попросил принести для нее. Я внимательно изучил все, что вы предлагаете, и готов признать, что это действительно мусор. Его стоимость не может превышать 10% от предъявленной суммы. Но вы ведь не за этим сюда пришли. Поэтому я изучил примерный список того, что вы контролируете. И у меня есть предложение. Я выкупаю у вас большую часть объектов, связанную минимально с криминалом, и вы остаетесь управлять этим бизнесом и дальше, постепенно легализуя его под законы Содружества. Но деньги, которые вы должны будете получить за это, должны быть вложены в новую таможенную зону, вот в этом секторе. Связи у меня там есть. Я знаю, что вы уже неоднократно проявляли свой интерес к этому. Условия сотрудничества и будущей работы будут существенно отличаться от того, что творилось на этой планете. Но я уверен, что вас это устроит. Сделал я встречное предложение, переслав часть данных по системе, добавив и существующие расклады по группировкам, которые уже там есть и которые пытаются установить свои порядки на моих станциях. На изучение ей потребовалось намного больше времени, и она даже несколько раз связывалась со своими людьми на планете, которые сделали встречный запрос на меня и ожидаемо ничего не смогли накопать только общие данные по корпорации, но она прекрасно понимала что это все фикция допустим я готова рассмотреть ваше предложение сказала она, но в этот момент меня отвлек образ переданныйкатэ на предельной дальности. Образ был очень слабый и расплывчатый, а попытка понять, что он мне передает, вызвала головную боль. В систему входил большой флот, который вторгся в промежутки между зоной гиперпространственных прыжков и узким коридором, ведущим через минные поля. По сути, всю систему отрезали от возможности ее покинуть. Думал я очень быстро, поэтому решил не рисковать. Корабль, помимо большого количества награбленного, Нес себе координаты планеты, и они не должны попасть в руки тех, кто атаковал эту систему. Поэтому я отправил зрительную команду немедленно покинуть данную систему. Мне проще выбраться отсюда самому, чем ввязываться со своим старым крейсером в заведомо проигрышное сражение. «Что-то случилось?» – спросила Асами. «Да, система подверглась атаке. Флот вторжения уже перекрыл единственный путь из системы. и в данный момент наращивает свои силы в самой системе. Уверен, что нужно немедленно покинуть станцию, здесь мы как мыши в клетке, а на планете будет больше возможностей переждать нападение. Ответил я. Вы уверены в этом? Новостей никаких нет, и связь не нарушена, спросила она, в то время как я уже отправил команду на сборы. а часть наемников отправил захватить любой доступный транспорт, который сможет перебросить нас всех на планету. «А вы попробуйте воспользоваться голосвязью», – предложил я. «Но мы не настолько богаты, чтобы иметь собственную станцию с голофоном. Мы обычно пользуемся услугой местной компании, а они подтвердили наличие соединения с содружеством», – высказалась девушка, обеспокоенно пытаясь понять, к чему я так шучу. «Господин». Мы захватили один из грузовых челноков, но хочу предупредить, что капитан обещает высказать протест, заявил один из офицеров охраны, входя к нам. Заплатите ему, я вам перевел необходимую сумму, и пусть он подтвердит наем до того, как в системе объявят тревогу, сказал я, после чего посмотрел на Асами и ответил ей. Если кто-то решил захватить всю систему, то, наверное, он озаботился о внедрении шпионов и захвате командных пунктов. В этот момент станцию сотрясла небольшая вибрация, а через минуту всем пришло оповещение. Техническая поломка главной антенны в результате попадания блуждающего метеорита. Всем сохранять спокойствие. Угрозы жизни жителям и гостям станции нет. В связи с поломкой возможны задержки во входящих и исходящих рейсах. Странно. Такого просто быть не может. Тут стоит лучшая метеоритная защита. «Если вы говорите правду, то нам действительно лучше покинуть станцию. Может, предложить вам воспользоваться нашим кораблем?» – спросила она. «Давайте хотя бы попробуем добраться до причальных доков. Боюсь, мы не одни такие умные», – ответил я. В этот момент станцию сотрясло еще два раза. Только вот теперь сообщений никто не отправлял. «Господин, причальные доки взорваны. Покинуть станцию на кораблях не получится», – сообщил мой охранник. В это время рядом стали появляться вооруженные люди из моей охраны. «Черт! Они взорвали нашу яхту! Ублюдки поплатятся за это!» «Как ваш корабль? Он готов взять лишних пассажиров?» спросила девушка. «Для начала нужно найти скафандры для всех. Если будет место, то я вас возьму с собой. В любом случае, надо еще добраться до места посадки. Грузовые доки находятся в стороне от основных палуб. И, повторюсь, мы не одни такие умные». Ответил я, а сам подошел к аварийной панели и открыл ее. К сожалению, вместо скафандров тут были только маски, что меня совершенно не устраивало. Но для начала мы разобрали и их. Скрывать своих помощников, размещенных переговорной, я не стал. Поэтому по моей команде, разрушив тонкую перегородку из пластика, в помещение вошли два моих дроида, у одного из которых был подсоединен резервный комплект, включая мой пехотный скафандр. Конечно, я не готовился воевать со своими гостями, а вот в случае предательства или утечки данных со стороны Содружества, я готовился к прилету Псиона Империи. Именно поэтому 20 человек из отряда дежурили в грузовом секторе, готовые выполнить команду по захвату грузовоза, в трюме которого я и собирался покинуть станцию. Быстро одевшись, я почувствовал себя увереннее. Пусть и нападение. Главное, вовремя покинуть станцию. После потери контроля над орбитой, возможно, начнутся переговоры, и проблема решится сама собой. Половину пути мы проделали на подготовленных машинах, так как я просил арендовать их на все время нахождения на станции. У японцев с собой была своя машина, а по дороге к нам присоединились еще две, поэтому наш отряд выглядел внушительно. При попытке пересечь сектор, ведущий грузовым палубам, нам пришлось остановиться. так как местная служба СБ перекрыла дорогу. Оставив машины, дальше нас вела уже осами в окружении своих людей. Они действительно очень быстро нашли обходной путь, при этом на карте его не было, а вот на самих палубах уже шла перестрелка. Вооруженные чем попало люди пытались захватить стоящие на причале транспортники. Наш корабль находился чуть в стороне, и там тоже шла перестрелка, но очень вяло. так как десятки трупов перед шлюзом явно говорили о проблемах при захвате корабля. Наш выход в тыл и быстрая расправа над остатками нападавших помогли нам погрузиться в корабль до того, как остальные обратили внимание на нашу группу. Корабль был довольно старый, но предназначался для перевозки местных рабов на планету и с нее. Конечно, рабами их никто не называл, но люди, подписавшие контракт на пятьдесят лет, такими по сути и являлись. Все эти громкие слова про отличные условия работы, досрочное расторжение контракта была ничем иным, как рекламным ходом, и никто их после отработки не отпустит, для чего везде действует специально отлаженная система штрафов. Конечно, показательно, некоторых отпускают, и они покидают место, где работали до этого. Но, как правило, это внедренные сотрудники, следящие за безопасностью. либо те, кто потом идут на утилизацию. Корпорации рьяно хранят свои секреты и стараются поддерживать репутацию в нужном ключе. Одним словом, условия для перелета были минимальные, но зато мы свободно поместились в трюме корабля, а я, конечно, уселся в пилотской кабине вместе со сами. Рядом сидело два перепуганных пилота и молчали, боясь пошевелиться, так как два ружья смотрели им в затылок. Ну что, господа... Покажите, что творится в системе. Можете не стесняться использовать метеоритный радар. Мне нужно знать расположение флота противника. Господин, но мы привлечем внимание службы безопасности, и они не дадут разрешения на вылет, попытался возразить один из пилотов. Не переживайте, им сейчас не до старой посудины. Тем более, если мы полетим в сторону планеты, а не в сторону боевой станции, нас не тронут, ответил я. Маяк сработал очень быстро, выдав расположение всех крупных объектов в системе. «Это конец», – произнесла Осами. «Почему?» – спросил я. «Метрики целей. Это корабли Королевства Торн. Они давно облизывались на эти системы. И пока здесь базировался пограничный флот Содружества, они сидели молча. А сейчас, посмотрите, корабли выходят из гиперпространства прямо в системе». Каждый четвертый или пятый из них выныривает в виде обломков. Таким способом они преодолели внешний периметр обороны. Потери в 20% они посчитали приемлемыми. А теперь обратите внимание на грузовые корабли. Это вероятнее всего десантные. И судя по размерам, тут огромная армия вторжения. С захватом орбиты они не остановятся. Я вообще не понимаю, что они хотят этим добиться. Ведь содружество обязательно вмешается в эту войну. Сказала девушка. Если им удастся захватить планету и всю систему, то воевать с ними содружество не станет. Достаточно восстановить внешний периметр обороны и вернуть глушилки на ее периметр. В систему будет не проникнуть. А тратить силы на укрепленную систему никто не будет, предпочтя решить вопросы переговорами. Ну, наложен на них штраф. В любом случае, система с кислородной планетой такого уровня стоит этих затрат. Тем более, насколько я знаю, этот сектор находится в руках одной из корпораций, а их не любят в содружестве. К сожалению, нас этот вариант не устроит. Становиться рабом с отработкой в полвека я не могу себе позволить. Но и покинуть систему мы сейчас не сможем, это верное самоубийство. А значит, нужно первым делом спуститься на поверхность. Только вот доверять вам я не могу. Вы будете думать в первую очередь о себе. Поэтому я вынужден постраховаться, Но можете не переживать, на планете мы освободим вас, сказал я, давая перед этим команду моей охране. Обычные военные станеры обездвижили всю охрану, включая девушку. Об этом я отдал приказ заранее, и ребята успели подготовиться. Что с ними делать, решу позже, но обезопасить себя было необходимо. Выбрать место посадки особо не позволяли обстоятельства, так как для таких транспортников было всего три космодрома. И пришлось выбрать ближайший, расположенный под нами. Лететь над планетой во время активной работы противовоздушной обороны было безумством. Еще раз прикинув все варианты и попробовав безуспешно связаться со своим кораблем, я отдал приказ к эвакуации.